32 -я. и майкл в конце концов продали некому джекобу хендерсону за 2000 долларов и отдаю вам его практически даром сказал колец Через полгода вы не согласитесь продать его и за 5000, или я ничего не понимаю в цирке. Он совершенно затмит вашу собаку, которая умеет считать, а главное, вам для этого и пальцем шевельнуть не придется. Вы будете полным идиотом, если не застрахуете его на 50 тысяч, как только он приобретет известность. Ни о чем лучшем я бы и не мечтал, если бы был молод и свободен. Эндерсон коренным образом отличался от всех прежних хозяев Майкла. Это было совершенно безличное создание, он не был ни добрым, ни злым, он не пил, не курил, не ругался, не ходил в церковь и не принадлежал к Христианскому союзу молодежи. Он был вегетарианцем, но без фанатизма любил кино, особенно фильмы о путешествиях, и почти все свое свободное время проводил за чтением шведского богослова-мистика Эммануила Сведенборга. Он был абсолютно спокойным человеком. Никто и никогда не видел его сердитым. О нем говорили, что он терпелив, как Йов. Он был застенчив с полисменами, железнодорожными, служащими и кондукторами, но не боялся их. Он вообще ничего не боялся и ничего на свете не любил, кроме творений Сведенборга. Его характер был таким же бесцветным, как и одежда которую он носил, таким же тусклым, как и его волосы, и таким же неопределенным, как цвет глаз, которыми он смотрел на мир. Он не был ни глупцом, ни мудрецом, ни ученым. Он мало что давал этому миру и мало что требовал от него и в водовороте цирковой жизни умудрялся вести жизнь отшельника. Майкл не чувствовал к нему ни любви, ни отвращения, он просто смирился с ним. Вместе они объездили все Соединенные Штаты и ни разу не повздорили. Хендерсон никогда не повышал голос на Майкла, а Майкл никогда не рычал на него. Они просто терпели друг друга, сжились друг с другом, потому что обстоятельства свели их вместе. Конечно же, сердечной привязанности между ними не было. Хендерсон был господином, а Майкл его собственностью. Хендерсон был настолько безразличен Майклу, насколько все в этом мире было безразлично ему самому. Тем не менее, Хендерсон был честным и справедливым человеком, деловым и последовательным. Ежедневно, за исключением дней, которые они проводили в бесконечных переездах, он основательно мыл Майкла и затем тщательно его вытирал. Эту операцию он проделывал спокойно и неторопливо. Майкл теперь и сам не знал, нравилось ему это или нет. Эти частые купания стали неотъемлемой частью их жизни. Обязанности Майкла были не столько трудны, сколько очень однообразны. Каждый вечер, кроме дней, проходивших в нескончаемых переездах из города в город, он должен был появляться на сцене, а дважды в неделю еще и на утренних представлениях. Когда поднимался занавес, Майкл, как и подобало прославленному артисту, оставался на сцене один. Хендерсон из-за кулис наблюдал за ним. Оркестр играл четыре песни, которым его когда-то обучил Стюарт, и Майкл подпевал. Его голос, плавно перетекавший из одной тональности в другую, действительно очень походил на пение. На бис Майкл всегда исполнял только одну песню «Дом, мой милый дом». А затем, когда публика начинала неистово аплодировать собаке Карузу, на сцене появлялся Джекоб Хендерсон и кланялся публике, заученной улыбкой, выражая ей свою благодарность. С наигранным дружелюбием он клал правую руку на спину Майкла, затем оба они кланялись еще раз, и занавес благополучно опускался. И все же Майкл был узником, приговоренным к пожизненному заключению. Его хорошо кормили, тщательно купали, водили гулять, но ни минуту он не чувствовал себя свободным. Во время переезда в дни и ночи он проводил в клетке, правда достаточно просторной, чтобы стоять в полный рост или свободно лежать. Иногда в гостиницах небольших провинциальных городов он спал в одной комнате с Хендерсоном. Случалось, что в программе какого-нибудь театра не было больше дрессированных зверей, и тогда комната для животных оказывалась полностью в распоряжении Майкла, где он, освобожденный от клетки в течение трех дней, а иногда и целой неделе мог наслаждаться своей относительной свободой. Но у него не было никакой возможности хотя бы минуту побегать на воле, забыв об этих четырех стенах, отделявших его от мира, и от цепи, пристегнутой к его ошейнику. И днем в хорошую погоду Хендерсон брал его с собой на прогулку, но он никогда не спускал Майкл с цепи. Эти прогулки неизменно проходили в каком-нибудь парке, где Хендерсон, тщательно прикрепив цепь Майкла к скамейке, усаживался на нее и погружался в своего Сведенборга. Майкл и Шагу не мог ступить свободно. Другие собаки бегали, играли и дрались друг с другом. Но если они приближались к Майклу, Хендерсон неизменно откладывал в сторону книгу и не принимался за нее до тех пор, пока ему не удавалось их отогнать. Будучи узником, приговоренным к пожизненному заключению под надзором бездушного тюремщика, Майкл утратил всякий вкус к жизни. Его угрюмость сменилась глубокой тоской. Жизнь и свобода перестали его интересовать. Нельзя сказать, что он с завистью смотрел на окружающий мир. Нет. Его глаза просто перестали его видеть. Вырванный из жизни, он смирился с этим. Он превратился в раба-марионетку. Ел позволял себя купать, переезжал с места на место в своей клетке, постоянно выступал и очень много спал. Майкл был гордым. Он обладал гордостью породистых существ, гордостью порабощенных, но не сломленных североамериканских индейцев, которые безропотно умирали на плантациях Вест-Индии. Так и Майкл смирился и с железной клеткой, и с цепью, потому что его мускулы и зубы не могли их одолеть. Он покорно выступал на сцене и повиновался Джекобу Хендерсону. Но он не любил своего хозяина и не боялся его. Поэтому он полностью погрузился в себя. Он много спал, много размышлял и спокойно переносил свое страшное одиночество. Если бы Хендерсон попытался завладеть его сердцем, он бы пошел ему навстречу. Но Хендерсон отдал свое сердце фантастическим бредням Сведенборга и смотрел на Майкла лишь как на средство своего существования. Иногда Майклу приходилось очень нелегко, но он мирился с невзгодами и лишениями. Особенно тяжкими бывали для него зимние железнодорожные переезды, когда его сразу же после представления отправляли на вокзал и оставляли на открытой платформе, где он часами дожидался поезда, который должен был отвести его на очередное представление в другой город. Однажды ночью на вокзале в Миннесоте две собаки на соседней платформе околили от холода. Майкл и сам тогда промерз до костей. У него мучительно разболелось плечо, некогда разодранное леопардом. И только его крепкий организм и хороший уход помогли ему выжить в ту ночь. По сравнению с другими дрессированными животными Майклу жилось хорошо. Он даже не подозревал, каково приходилось многим его сотоварищам. Один номер, стоявший в течение трех месяцев в той же программе, что и номер Майкла, стал притчей во языцах среди артистов в Рите. Даже самые бывалые из них всем сердцем ненавидели некого Декварта, хотя его номер с дрессированными кошками и крысами неизменно пользовался огромным успехом у публики. «Дрессированные кошки!» — фыркала хорошенько велосипедистка Перла Перль. Perl. Дохлые кошки, вот что они такое. Все кошачьи из них давно выколотили, они сами превратились в крыс. Тут и говорить не о чем уж я-то знаю. Дрессированные крысы, взорвался от неготования человек-змея Мануэль Фансека, отказавшийся распить с Деквартом бутылку вина в баре отеля Анандель. Одурманенные крысы, можете мне поверить. Почему это они не спрыгивают со своего каната, а ползут по нему, да еще между двумя кошками? Да потому что у них сил нет спрыгнуть. Он пичкает их каким-то зельем, когда они попадают к нему, а затем уже морит голодом, чтобы сэкономить деньги на покупку этого самого зелья. Они всегда голодные, и не спорьте, я знаю, иначе куда деваются от 40 до 50 крыс в неделю? Ему присылают их целыми партиями, когда он не может раздобыть их в городе. И богу, не понимаю!» – удивлялась мисс Мерль Мэриузер, аккордионистка, которая на сцене выглядела 16-летней, а дома, в окружении внуков, признавалась, что ей уже 48. «Просто уму непостижимо, как публика ловится на эту удочку. Вчера рано утром я собственными глазами видела, что семь крыс из 30 околели подохли с голоду. Он никогда их не кормит. Они ползут по канату уже полудохлые» потому и ползут. Если бы у них в животишках был хоть кусочек хлеба или сыра, они давно бы спрыгнули и удрали от кошки. Но они умирают, медленно подыхают с голоду, прямо на наших глазах, пытаясь уползти, как пытался бы уползти от разъяренного тигра растерзанный им человек. А это, прости господи, тупоголовая публика еще и аплодирует такому поучительному зрелищу. Да что они знают, эти зрители? «Удивительных результатов можно добиться от животных добротой», заявил один из них, по-видимому, банкир. «Доброта способна внушить им даже человеческие чувства. Испокон веку кошки и крысы враждуют друг с другом. А нынче вечером мы увидели, как дружно они выполняют сложнейшие трюки, причем кошки не проявляют никакой враждебности по отношению к крысам, а крысы, по-видимому, ничуть не боятся кошек. Вот что значит человеческая — Хех, лев и ягненок, — сказал другой. — Когда наступит золотой век, лев и ягненок будут мирно пастись бок о бок. Только представь, дорогая, бок о бок, и этот человек, опередивший время, доказал это. Кошки и крысы, подумать только. А его номер — самое убедительное доказательство всемогущества доброты. — Мы должны немедленно купить каких-нибудь домашних животных для наших детишек, дорогая, я позабочусь об этом. Пусть они с малолетства приучаются быть добрыми к собакам и кошкам, да даже к крысам или к хорошенькой конопляночке в клетке». «Да, но ты помнишь, что сказал Блейк по этому поводу?» заметила его благоверная. «Птичка крохотная в клетке огорчает небеса». «Но не тогда, когда с ней обращаются с любовью, дорогая». Я немедленно прикажу доставить нам несколько кроликов и одну, или лучше, парочку канареек. А какую собачку ты предпочла бы для наших малышей, моя милая?» и Его милая поглядела на него невозмутимого и самодовольного. Гордого осознанием своей собственной доброты и увидела себя молоденькую сельскую учительницу, которая приехала когда-то в Топикотаун с томиками своих кумиров Эллы Уиллер Уилкокс и Лорда Байрона с мечтой написать свои собственные поэмы страсти. Но была поймана все эти брака этим солидным, состоятельным дельцом, что сидел теперь рядом с ней и восторгался зрелищем мирно ползущих по канату кошек и крыс, пребывая в блаженном неведении, что именно она и была той крохотной птичкой, чье пленение огорчает небеса. Ладно, «Ладно, крысы, они хоть противные» говорила мисс Мерль Мауризер, «Но посмотрите, как он обращается с кошками. Я знаю наверняка, что за последние две недели он уморил уже трех. Пусть это уличные кошки, но они ведь такие же живые существа, а он, он их губит своим дурацким боксом». Кошачий бокс, которым неизменно заканчивался номер Декварта, пользовался у публики огромной популярностью. Двух кошек в маленьких боксерских перчатках ставили на стол. Естественно, кошки, выступавшие до этого вместе с крысами, не годились для подобной дружеской схватки. Для этого Деквард брал новых, недавно попавших к нему кошек, еще не утративших энергии и силы духа и выпускал их до тех пор, пока силы и энергии не покидали их, или пока они не умирали от болезней и истощения. Публике казалось невероятно забавной этой схватка четвероногих, напоминавший боксерский матч. Но кошкам было далеко не весело. Их натравливали друг на друга за кулисами и, раздразнив, выпускали на сцену. В ударах, которые они наносили друг другу, чувствовались и ярость, и боль, и недоумение, и страх. Едва только перчатки слетали с их лапок, они, подобно фуриям, набрасывались друг на друга и начинали царапаться и кусаться, так что... Шерсть клочьями летела во все стороны, даже тогда, когда занавес был уже опущен. Публика была в восторге от неожиданного финала этой схватки. Под оглушительный аплодисмент и громкий смех занавес внезапно поднимался снова, открывая якобы застигнутых врасплох Декварта и одного из его помощников, которые обмахивали полотенцами разъяренных кошек-боксеров. Из-за того, что кошки изо дня в день продолжали кусать и царапать друг друга, Их раны не успевали заживать и воспалялись, превращая их тела в одну незаживающую рану. Некоторые кошки умирали, а других, истощенных до такой степени, что они не могли напасть даже на крысу, заставляли ползать по канату в компании с одурманенными полудохлыми крысами, у которых не было сил убежать от них. А то публика, по справедливому замечанию мисс Мераль Мэриузер, была в диком восторге и аплодировала дрессированным кошкам и крысам Декварта как поучительному зрелищу. Большой шимпанзе, выступавший в одной программе с Майклом, ненавидел, когда его одевали. Подобно лошадям, которые сопротивляются, когда на них надевают узду, но не обращают на нее никакого внимания, когда она уже надета, шимпанзе никак не хотел облачаться в костюм. Одетый же, Он спокойно выходил на сцену и исполнял свой номер. Проблема была только в том, чтобы его одеть. Для этого хозяин и два его помощника привязывали шимпанзе к вбитому в стену кольцу и, одевая, крепко держали за горло, несмотря на то, что передние зубы несчастного уже давно были выбиты. Ничего не зная обо всех этих зверствах, Майкл чувствовал их всем своим существом и принимал их, считая, что таков порядок вещей как принимал дневной свет и ночную тьму, пронизывающий холод унылых, продуваемых ветром платформ и таинственные царство иного, которое открывалось ему в сновидениях и песнях, и не менее таинственное небытие, в котором исчезли плантации Мэринджа, и корабли, и океаны, и люди, и его возлюбленный Стюарт.